разве может быть лучше подарок, чем свежие овощи? А Если у морковки оставить зеленые хвостики, то она станет украшением праздничного стола. Сердечно поздравляю со свадьбой. Джон Долиту. Часть 3. Глава 1. Журнал для зверей. По вечерам, когда наступали сумерки, Джон Дойтли и его звери усаживались как и в падлеме возле очага и кротали время за разговорами. Огонь в очаге они, правда, не зажигали, потому что в Африке и без того слишком жарко. Вот так сидя на уютной кухне, где благодаря гретке все сверкало чистотой, звери рассказывали друг другу занятные истории. Слава об этих вечерах быстро разошлась по всему свету. И однажды доктор получил письмо от белых медведей. "Господин доктор Писарени, не могли бы вы прислать нам книгу с веселыми и забавными рассказами? В долгую полярную ночь бывает невыносимо скучно среди льдин и снегов. Мы уже рассказали друг другу все истории, какие только знали". В тот же день к вечеру звери доктора Дулитла снова собрались на кухне. "Расскажите нам что-нибудь интересное", попросил доктор Ускали. Может быть, сегодня обойдемся без рассказов, возразил доктор, поиграйте лучше в прятки. Нет. Наш плод слишком маленький для игры в прятки, сказала Кряки. В прошлый раз Хрюки едва не свалился в воду, а не толкаю даже спрятаться негде. Расскажите нам что-нибудь, вы так много знаете. Ну, что же вам рассказать? спросил доктор. Историю о грядке морковки, подсказал Поросенок. Ну нет, возразлёз — «это скучная история. А вы Выстелите так, как часто делали в Падлеве. Вытащите все из карманов, наверняка с одним из предметов связана какая-нибудь история. Хорошо согласился доктор. Я расскажу вам что-нибудь, но сначала давайте поговорим вот о чём. Сегодня я получил письма от белых медведей. Ночи на севере очень долгие. Жить среди льдов и снегов скучно. Вот они и просят прислать им книгу рассказов. Мне сейчас пришла в голову мысль, что лучше будет выслать им не книгу, а издать для всех северных животных и медведей, мажейтелей журнал. Он будет выходить раз в месяц, а назовем мы его "Заполярным кругом". Рассылать журнал будем по почте с помощью чаек Гагар. гагаров. Гагарам холода не страшны, и они доставят журнал хоть на северный полюс. Трудность не в этом, а в том, что в журнале должно быть много всяких историй и рисунков. Давайте сделаем так. Каждый вечер мы будем рассказывать по очереди истории, а потом напечатаем их в журнале. А читатели выберут рассказ, который им больше всего понравился. Вот здорово. — воскликнул поросенок. — А я в журнале буду вести колонку садоводов-огородников. Опять овощи хмыкнула Скали. Белые медведи не едят морковку. Ну и что?" не сдавался поросенок. — "Я вышлю журнал диким свиньям, им это будет интересно. Начинайте ваш рассказ, доктор. Начинайте." Джен долепил сунул руку в карман и вытащил оттуда Уйму всяких вещей. Перед ним на столе лежали шнурки, вязальные спица, перочинный ножик со сломанным лезвием, две пуговицы, кусок медной проволоки, увеличительное стекло, огрызок карандаша и штопор. Да, разочарованно протянул доктор: «о "Этакому хлани рассказать то нечего". О, смотрите в карманах сюртука, подсказала утка. Ведь вы не надевали его с тех пор, как мы открыли спа-отделеби. Наверняка там найдется что-нибудь поинтереснее. Доктор Дойлту вывернул карманы сюртука. Теперь перед ним на стол легли сломные часы, агарок, свечи, гнутая монетка, градусник. А что это такое? спросил поросенок и ткнул копытцем в градусник. Это градусник, ответил доктор. И мерит температуру людям, чтобы определить больные они или здоровы. Вот я их вспомнила историю. воскликнула сова. "Я так и знал", сказал пёс.